Записка номер 40. Человек-предвестник, эхо-человек, предвестник события, эхо события, эхо, эхо явления, эхо-ситуация. Как бы назвать это все одним словом? Можно представить звуковой образ, предупреждающий о приближении к такому текстовому объекту, то может быть, например, звук миноискателя, сопутствующий чтению романа. Или просто звоночек, так лучше, так ближе. Тем более звук входного колокольчика мы уже слышали запомнили. Но звоночек или, как тут у нас, колокольчик – это синоним предупреждению. Вроде неожиданных и немыслимых звуков, прежде не страдавшим галлюцинациями. Звоночек – это именно об опасности, которую можно еще предупредить. И надо же, именно в этом значении слово «колокольчик» употреблено Свидригайловым. Помните, когда он рассказывает Раскольникову о втором приходе привидения Марфы Петровны с предложением погадать в карты? Он тогда убежал. Убежал, испугавшись. А тут правда и колокольчик. Вот и читателю тоже. То громче, то тише, то чаще, то надрывнее. Все зависит от конкретного сюжетообразующего объекта, в какой степени он предвестник чего-то или сам уже отзвук чего-то. Так что пусть эти сюжетообразующие в той или иной степени объекты так и называются колокольчиками. Их много. Их великое множество. Если так читать Рабан, нескончаемый звон будет стоять в ушах, то громче, то тише. Вот раскольников в минуту ума помрачения едва не попадает под лошадь на Николаевском мосту. День-день, это нам колокольчик, ибо собственное непопадание под лошадь через четыре дня отзовется ему по гибели Мармеладова под копытами и под колесами. На мосту он тогда получил кнутом от извозчика. И за дело, выжига какая-нибудь. Известно, пьяным представится, да нарочно и лезет под колеса, а ты за него отвечай. Это из хора сопровождение голоса. И тут с колокольчиком, смотрите, через четыре-то дня, когда он в самнабулическом состоянии приходит на место своего преступления, история повторяется, его снова обзывают выжигай. И снова применяют к нему насилие. Дворник, схватив за плечо, вышвыривает Раскольникова со двора на улицу. «Как есть выжига, сам на то лезет, известно, освежись, не развяжешься, знаем». И это в то самое время, с точностью, наверное, до минуты, когда Мармеладов попадает под лошадь где-то в двухстах шагах от Раскольникова. Если кто надумает новую экранизацию чебучить, я бы посоветовал извозчика, который угостил Раскольникова кнутом, и дворника, который выкинул его со двора, сделать братьями, причем близнецами. В романе об этом ничего не сказано, но я просто убежден, что они близнецы. У меня нюх на близнецов, ну вы знаете. Более того, отмечу в скобках, извозчик, хлестнувший Раскольникова кнутом, избивший Мармеладова одно лицо. Можете не возражать, я просто знаю, и мне достаточно. Когда лошадь колечила Мармеладова, дворник, брат-близнец, извозчика, вышвыривал Раскольникова из подворотни. Считайте это, если хотите, гипотетическим допущением. Оно вполне законно для романа, где все переплетено. То есть что мы имеем? Колокольчики на мосту отзываются перезвонами сразу в двух эпизодах, следующих один за другим. Двор старухи и раздавленный мармеладов. И на мосту, и во дворе убитой старухи Раскольникова принимают за выжигу темную личность, промышляющую жульническим самопожертвованием. Сам на то лезет, а ты за него отвечай. Понимаете? Выворачивается наизнанку важнейший мотив романа. Оба раза, пускай, изомнимой в обоих же случаях преступления, он удостаивается. Наказание Кнуть, извозчика и мускулы дворника приведены в действие. Добавьте к этому, что сам раскольников по ходу действия. Случай от случая угрожает применить силу к другим, однако физически наказывает только его, причем, как видим, дважды. Но тут колокольчик совсем уж тихий. Хотя, как сказать, можно и прислушаться. Помните, один раз он уже драться хотел с неким франтом, который, по его убеждению, представлял опасность для пьяненькой девочки. Тогда вмешался городовой. Иначе бы число оскорблений действием, нанесенных Раскольникову, разнялось бы трем. Сказано ведь, плотный господин мог управиться с двумя такими, как он. Любопытно, что все три эксцесса, начиная с этого, как-то соотносятся с денежными операциями, вернее, пожертвованиями. В этот раз Раскольников дает Гордовому 20 спасительных копеек из своих последних на извозчика для невменяемой девочки. А через день на мосту, едва не попав под копыта и получив кнутом от извозчика, он удостаивается сам подаяния. Пожилая купчиха в головке и козловых башмаках и с нею девушка в шляпке и зеленым зонтиком, вероятно, дочь, прими батюшка ради Христа. Он взял, и они прошли мимо. Денег двугривенный. Ага. Те же 20 копеек. Они вернулись ему. Раскольников не принимает пожертвования, бросает 20 копеек в него, он как будто ножницами отрезал себя сам от всех и всего в эту минуту. Но подождите, чуть-чуть назад, что это за минута была? Минута какого-то особенного переживания, верно? Оно не выражается внутренним монологом героя. На этот раз Достоевский поступил тоньше. Он предъявил взгляду героя пышную панораму города в каком-то внезапно ярком, совершенно необычном, почти, скажу я сейчас, поляризованном свете, отвечающем остроте и необычайности переживания. Небо было без малейшего облачка, а вода почти голубая, что на Неве так редко бывает. Да никогда не бывает. Свинцовая какая угодно еще, но только не голубая. Это мозг Раскольникова, когда... Боль, откнута утихла, пожелал воспринимать мир в иной светимости и контрастности, когда можно отчетливо разглядеть даже каждое украшение на куполе собора. Давние впечатления соотнесутся с новыми. Дико и чудно покажется ему то, что и должно по замыслу автора показаться, и через несколько секунд, дарованный двугривенный, полетит в воду. Но прежде чем принести жертву волнам, Раскольников должен испытать еще одно потрясение, и связано оно с этим подаянием. Оно настолько нетипично, что автор считает необходимым допустить рациональное объяснение случившемуся, как возможность такой причины следственной связи. По платью и по виду они очень могли принять его за нищего, за настоящего собирателя грошей на улице, А подачи целого до он, наверное, обязан был удару нута, который их разжалобил. Сказано, между прочего, разного, но мы услышали. Достоевскому важно, чтобы Раскольников получил не сколько-нибудь, но именно 20 копеек. Читатель волен не задерживать на этом внимания, но Раскольников, извините, уронил челюсть. А как иначе? Ладно, могли принять его за нищего, сколько дали. Много, двугривен это много. Отнюдь не гроши и не пятак, не гривенник, если на то уж пошло. Именно 20 копеек. И это при его внимании к совпадениям. А вот совпадение или оно? То, что для автора не совпадение, конечно, мне всяких сомнений. Иначе бы не приходили Раскольников на ум в иных эпизодах их два: те 20 копеек, отданных Гордовому, один раз пожалел, другой просто вспомнил. Их ему не хватало. А, аку, «А купчиха? Она что ли знала про те 20 копеек?» «Нет, конечно». Но знал автор. А чтобы не выпячивался этот его замысел, хотя, конечно, не только для этого, он маскирует его простым приемом. Прежде утраченная Раскольниковым сумма обозначалась в тексте как номинал 20 копеек». А в этом эпизоде ей придается предметность «двугривенный». Смысловые цепочки сдаются авторам, но могут несанкционированно удлиняться с концов или допускать отростки. Если я прав, в расчетах, и старуха, как писал раньше, действительно обсчиталась на 20 копеек в пользу Раскольникова, то вот вам и 20 копеек, откуда взялись изначально. Положим, сам Раскольников не докумекал до этого, положим, не знал того сам автор, хотя больше склонен думать сейчас, что это был тайный подарок Достоевского своему герою. Как бы там ни было, 20 этих лишних копеек могли бы у Раскольникова не казаться, и тогда бы не произошло с ними связанного. Был момент, когда себя корил за жертвенность. И как я смел отдать эти 20 копеек? Разве они мои? Все уверены, что разве они мои относятся к родным его содержащим? А ведь в некотором смысле извращенном с нашей точки зрения, но вполне логичным с точки зрения Алены Ивановны, задумайся она об этом, это же ее 20 копеек, которые она забыла вычесть вперед за то колечко его сестры. Вот он их и отдал на извозчика для пьяненькой девочки, а потом извозчик его кнутом. И тут вдруг 20 копеек обратно подаяние от купчихи, он от них опять избавляется, бросает в воду 2 гривны. Все! Бери себе умышленный город. Так отрезал себя от мира людей, но не совсем. И свозчик потом сбивает Мармеладова. И снова Раскольников жертвует деньги. Попытка вернуться к людям. Все, какие есть у него. На этот раз 25 рублей из материнских сбережений. С пенсиона за отца. Опять не его. Что, впрочем, заботит, похоже, исключительно одного человека. Негодяя Лужина. Вот что Кира Степановна в моем кино при таких совпадениях извозчиком, что повез пьяную дырынду за двадцать копеек, отданных Раскольниковым, окажется тот же извозчик, что кнутом ударил героя, а потом сбил Мармеладова. Да-да, этого нет в романе, но нет и того, что этого нет. А я вижу, что есть. И вы, глядеть, между строк учитесь. Название главы «День-день».